Приволжский городок, тайный притон с паролем, «Авдотья подними подол. Два тайных посетителя и кабачица. Спирт самый чистый, самый настоящий. Сама бы пила, да деньги надо. Милости просим. Заглядывайте почаще, хоть утром, хоть в полночь, я всегда вам рада. Привет, тетки Дуня. Мое вам почтение, молодые люди. Дай-ка и нам по баночке клюнуть с перезябута легче, пожалуй, будет. Сейчас, мои дорогие, сейчас, мои хорошие. Холод зверский. Но все-таки я люблю наши русские вьюги. Мне все равно, что в юга, что дождь. У этой тетки спирт такое, что лучше во всей округе не найдешь. Я не люблю вьюг, зато с удовольствием выпью. Когда крутит снег, мне кажется, на птичьем дворе гусей щиплют. Вкус у меня раздражительный. Аппетит, можно сказать, неприличный. А потому я хотел бы положительно говядины или птичины. Сейчас, мои желанные, сейчас, сейчас. Что за люди сидят здесь около? Свои, голубчик, свои, мой сокол. Люди непростого рода, знатные, сударь. Я знаю их два года. Посетители первый класс, каких нынче мало. У меня уж набит глаз в оценке материала. Люди ловкой игры, оба спецы по винам. Торгуют из-под полы и спиртом, и кокаином. Не беспокойтесь, у них язык на полке. Их ищут самих красные волки. Это дворяне Щербатов и Платов. Авдотья Петровна, вы бы нам на гитаре вальс. Невозвратное время. Или эту, ту, что вчера. Все, что было, все, что мило, Все давным-давно уплыло. Ой, Авдотья Петровна, Авдотья Петровна, Кабы нам назад, лет восемь, Старую Русь, старую жизнь, старой зимы, старую осень, Из чего хочет, сволочь? да Невозвратное время. Невозвратное время. Пью за Русь. Пью за прекрасную, прошедшую Русь. Разве нынче народ пошел? Разве племя? Подлец не и на трусе трус. Это свело навсегда то, что было в стране благородно. Золотые года! Эх, Авдотья Петровна, сыграйте, Авдотья Петровна, вальс Сыграйте нам вальс невозвратное время Да, родимые, да, сердечные. Это не жизнь, а сплошное безобразие Я ведь тоже была дворянка здешняя И училась в первой городской гимназии Спойте, спойте, Авдотья Петровна Спойте все, что было Обождите, голубчики Дайте с посудой справиться ну, Пожалуйста, пожалуйста Пожалуйста, вдочь Петровна Нет Америка, нет Европа Опи, опи, самый лучший опи Санго курил, деньги давал Сам бы любил, если б не страдал Кури из колица вьюца Ах, забыл революция Забыл бальцевик. Нет Америка, нет Европа. Опи, опи, самый лучший опи. Эй, ходя, давай две трубки. Деньги вперед Ходя очень бедный, твой щипка живет, мой очень бледный Куриц на кухню. Ну, на кухню так на кухню. Мой народец здесь, а всех веревка плачет. Да. Но, если так говорить, то значит в том числе и о нас Разве ты себя считаешь негодяем? Я не считаю, но нас считают Считала лисица ворон на дереве Сегодня в газете Что в газете? Пишут, что вы разгромили поезд Убили коменданта и красноармейца За вами отправились в поиски Говорят, что поймать надеются Обещано тысяча червонцев С описанием ваших примет Блондин, среднего роста, 28 лет Ха-ха, не выдержал Я говорил, что его нужно было прикончить, и дело с концом Тогда бы ни одно рыло не знало, кто справился с мертвецом Ты слишком кровожаден Если б я видел, то и этих двоих не позволил убить Зачем? Ведь так просто связать руки и в рот платок. Нет, это не так уж просто. В живом остается протест. Молчат только те на погостах, на ком крепкий камень и крест. Мертвый не укусит носа, а живой... Кончим об этом. Два вопроса. Каких? Куда деть слитки и куда нам? Я сегодня в 12 в Киев. Паспорт у меня есть. Вас не знают, кто вы такие. Потому оставайтесь здесь телеграмма я дам вам знать, где я буду в Какие минуты Обязательно 1025 на песок закупить валюты Пусть они поумерят брыть Мы мозгами немного побольше Остальное зарыть? Часть возьму я с собой, остальное пока зарыть После можно отправить в Польшу У меня созревает мысль о российском перевороте Лишь бы только мы крепко сошлись Когда до этого в нашей работе Я не целюсь играть короля И в правители тоже не лезу Но мне хочется погулять и под порохом, и под железом Мне хочется вызвать тех, что на Марксе жиреют, как янки Мы посмотрим их храбрость и смех, когда двинутся наши танки Замечательный план Мы всегда готовы Я как-то отвык без войны Мы все по ней скучаем Стало тошно до чертиков Под юбкой сидеть у жены И живот напузыривать чаем Денег нет, чтоб пойти в кабак Сердце ж спиртику часто хочет Я от скуки стал нюхать табак Хоть немного в носу щекочет Ну, а теперь пора До 12 четверть часа Может быть проводить? Ни в коем случае Я выйду один Из кухни появляется китаец И неторопливо выходит вслед за ним Барсук берет шапку Кивает товарищам на китайца И выходит тоже Слушай, Владовик, я совсем ничего не чувствую Это виноват кокаин Нет, это не кокаин Я, брат, не пьян Я всего лишь одну понюшку По-моему, этот китаец жулик и шарлатан Ну и народ пошел, ну и племя Ах, Авдотья Петровна, сыграйте нам, Авдотья Петровна, вальс Сыграйте нам вальс, невозвратное время